Эпилог. Антони купил квартиру под собственными апартаментами, где проживают его родственники с сиделками, и мы всей толпой перебрались туда. Теперь у каждого из моих детей и у каждой бабушки есть по комнате, не говоря уже про нас с Антонием, который стал жить вместе с нами, только иногда поднимаясь наверх. И еще в этой квартире хватило места для обустройства отдельной палаты для лечащихся у меня животных. Я могу теперь брать больше зверей на выхаживание. Старая квартира мне этого не позволяла. Мой пёс Прохор, енот Федот и кот Удав, носится по квартире, забегая во все комнаты и их исследуя. И только кошка Сима гордо сидит на шкафу в кухне, где мы все проводим больше всего времени, и взирает на нас как царица, следящая за поведением своих подданных. Остальные звери добраться до нее не могут. В мою квартиру переехала Мерлин. Никаких денег я с нее не беру, но если мне нужно уехать, она приезжает сидеть с бабушками и присматривать за детьми и животными». Возлюбленный малыш периодически к ней наведывается, и вроде бы не только он. Мерлин находится в постоянном поиске секса. Ее сын остался в квартире на четвертом этаже. Ему тоже нужно устраивать личную жизнь, а далеко не все девушки чувствуют себя комфортно, если их встречает такая потенциальная свекровь, как Мерлин. Антони снял фильм «Молодость Клеопатры», где юная, но очень высокая балерина Алена сыграла будущую египетскую царицу, а Джейсон Роули – чернокожего египетского бога, предсказывающего Клеопатре судьбу. Там много видений про Клеопатру и с Юлием Цезарем, и с Марком Антонием. Джейсон в фильме бьет в стальной барабан, и вообще стальные барабаны используются для оповещения зрителей о появлении богопредсказателя. Несколько сцен Антони снял на острове Табаго, откуда происходят предки Роули. Барабаны были аутентичными и играли на них те люди, чьи предки стали первыми их использовать. Я летала к нему на недельку, позагорала и покупалась в Карибском море. Как и все фильмы Антони, этот оказался познавательным, исторически достоверным, потрясающе красивым и взял все возможные награды на нескольких фестивалях. «Антони продолжал ходить по красным дорожкам вместе с Кальвенкассом. Я категорически отказалась в этом участвовать». «У тебя определенный имидж», сказала я. «За Антонием и Рудольфом Станиславовичем по красной дорожке обычно следует супершпион Арвидас, теперь с тремя бабами – русской, американской и китаянкой». Так что, если вдруг где-то требуется рассесться с женщинами, Арвидас отправляет парочку своих, которые его совершенно не интересуют, к двум великим режиссерам. Джейсон Роули с Аленой тоже успели прогуляться по красным дорожкам. Конечно, Джейсон получил Оскара. Чернокожий инвалид, сыгравший главную мужскую роль. Разве это можно было обойти? Кому еще вручать Оскара? Если бы Брэд Питт объявил себя геем или нашел какие-то африканские корни, то он бы, может, еще и составил конкуренцию Джейсону Роули. Но не объявил и не нашел. И даже желание сменить пол у него не возникло. Так что, извини, подвинься. Джейсон Роули хотя и не гей, но остальным современным требованиям для получения Оскара вполне соответствует. Меня пригласили в кресло к маленькой дочке Константина и Ани. Она окружена невероятной любовью двух бабушек, которые стали лучшими подругами и теперь даже не думают делить имущество. Все отойдет девочке. Евгения Григорьевича Иванова избрали на второй губернаторский срок. Его популярности очень поспособствовало появление у него двух детей, рожденных суррогатной матерью. Он не скрывал от народа историю их появления на свет и бросился помогать людям, желающим обрести собственного ребенка и женщинам, желающим заработать, найти друг друга. Старший сын Егор пристроен на одно из предприятий, которым управляет Нина, и учится ведению бизнеса. Родион с детьми вернулся из Франции. Нина продолжает заниматься бизнесом. Мы иногда встречаемся, все-таки родственницы. Слава был снова отправлен в психиатрическую больницу специального типа, «Вероятно, уже навсегда». «Ты знаешь, почему я выбрала тебя в суррогатной матери?» Как-то спросила у меня Нина, не ожидая ответа, и объяснила все сама. Ко мне пришел Слава и рассказал, что сотворил с Влатиком. Он сказал, что не может оплатить операцию ребенку. Я вначале подумала, что он пришел ко мне за деньгами. Ко мне же вечно таскались и Вовик, и Ольга. Но он заявил, что ему самому деньги не нужны, и ты просто так деньги не возьмешь, если я их тебе предложу. Славик сказал... что мне давно пора родить ребенка, и Родион будет счастлив. Но я же не собираюсь рожать сама. Почему бы не нанять суррогатную мать? И предложил нанять тебя, но заплатить не напрямую деньгами, а операции и реабилитацией Владика. То есть это была идея славы? Вначале я решила, что его мучает дикое чувство вины. А теперь считаю, что идея принадлежала моему отцу. Он всегда был мастером по придумыванию многоходовых комбинаций и кукловода. Он играл с нами со всеми. «С нашими жизнями и нашими судьбами!» «Но результат оказался не таким уж плохим, по крайней мере, для нас с тобой», — заметила я. «Для меня вообще просто отличным. Да, есть погибшие. Но, может, твой отец изначально не планировал никого убивать? Аня и Константин — это совсем другая история». «Думаю, что только меня и Родиона», — жестко ответила Нина. «После того, как ты родишь ребенка или детей». Перед самым Новым годом в некоторые средства массовой информации попала новость о смерти одного из беглых российских бизнесменов в собственном доме на берегу Женевского озера. Причиной смерти был обширный инфаркт. По отпечаткам пальцев удалось опознать Эдуарда Леонидовича Пивоварова, который уже один раз умирал, а потом воскресал, был объявлен в международный розыск и в последние годы жил под другой фамилией. Нина вылетела в Швейцарию на опознание и решение вопроса с транспортировкой и захоронением останков. Мне она позвонила, чтобы поздравить с Новым годом. «Как там?» – многозначительно спросила я. «Вася, я не знаю», – сказала Нина растерянно. «Я никогда не слышала у нее такой интонации». «Что ты не знаешь? Он или не он?» «Но отпечатки пальцев?» «Мало ли что отпечатки пальцев?» «Теперь такие технологии есть. Наука идет вперед семимильными шагами». А наука, которую используют криминал, всегда развивалась опережающими темпами. И у него отсутствует одна кисть, на другой только три пальца, и там тоже не все в порядке. То есть там что-то частично совпало, а всем нужно рапортовать о раскрытии дел, достигнутых успехах. Мне в частной беседе сказали, что теперь возможно многое. Этого человека пытали? Может быть. Но может и пытались перенести отпечатки пальцев. Или переделать. Я не знаю, как правильно выразиться. Получилось тремя пальцами, остальные отрубили. Я не знаю, Вася, что мне делать? Я посоветовала ДНК-тест. Он показал, что Нина с усопшим являются родственниками. Но, может, у ее отца были братья, о которых мы не знали. Может, он кого-то держал про запас? Нина привезла тело в Россию и развела тут бурную деятельность. К тестам был подключен Иван. Анализ взяли у Славы, запертого в психушке, у Вовиных детей. Все оказались родственниками усопшего. «Успокойся», — сказал Родион своей жене. «Он это». «Но тогда почему его пытали?» «Ты нашла номера его счетов. Ты нашла выведенные за границу деньги. Скольких людей кинул твой отец? Скольким людям он перешел дорогу? Ты знаешь всех, у кого к нему остались претензии? Тебе вообще нужно их знать. И это могли быть просто наши люди, у которых закончились или заканчиваются деньги, а новых поступлений не ожидается. И вернуться в Россию они не могут». И начать новый бизнес они не могут. Они могут только отобрать оставшиеся у бывших соотечественников, которые никогда не побегут в правоохранительные органы, таких, как твой отец. Вскоре с Ниной и со мной связались из одной швейцарской адвокатской конторы. Домик на берегу Женевского озера отходил мне за доставленные неудобства, а счета – детям Нины, приемной дочери Ивана, детям Вовика и моим детям от Славы в равных долях. Только все счета оказались пусты.